Глава 26. шестая. Самоуважение. «Сяофань, ты сказал, что собираешься найти Аши и большую желтую собаку, но зачем ты привел меня сюда?» прошептал Цен Шушу, когда они вошли на кухню. Эта кухня была гораздо больше, чем на пике бамбука. «Я не видел их утром. Скорее всего, они здесь», сказал юноша, тщательно разыскивая животных. «Это невозможно. Почему ты так думаешь об этой обезьяне?» Это священное животное, а ты называешь его вором! Жадным вором! Сен Шушу был невероятно удивлен, когда аж нашелся за бочкой, что стояло в углу кухни. Обезьяна выпрыгнула и громко закричала: а Ела лениво выполз и рявкнул на донца Йона. Юноша посмотрел на друга тот не знал, смеяться ему или плакать. Глупая собака! Прекрати лаять! Ты хочешь, чтобы нас поймали? Ела моментально успокоился. а затем посмотрел на Аши и жалобно заскулил. Дан Сайон оглянулся, пока все хорошо. Он вытащил обезьяну на улицу, но пес не хотел идти, юноше пришлось вернуться и взять несколько костей, чтобы Йола последовал за ними. Затем все вместе они выскользнули из кухни, если кто-то обнаружит их, это будет позор на всю жизнь. Остановиться и отдохнуть удалось, только отойдя на приличное расстояние от кухни. «Ах да!» – переводя дыхание, сказал Дан Сайон. «Я все еще не поздравил тебя с победой! Рано или поздно я все равно проиграю!» Сан-Шушу это совершенно не волновало, его взгляд был прикован к обезьяне. «Почему аж такой грязный? Ты не мыл его несколько дней? Никогда не мыл!» И Юноша был удивлен. сан -шушу чуть не упал в обморок от таких слов, он ударил себя по голове. «Ты, ты! Как ты мог так относиться к нему?» Дан Сайон думал, что обезьяны бегают очень много, так что мыть их невероятно тяжело. Видя, что его друг-то, выглядит сойдет с ума, он решил сменить тему. «Что ж, знаешь, завтра Анан будет сражаться с Лин-Эр. Твоя сестра Лин-Эр с душой Феникса?» Испуганно пробормотал Сан Шушу. «Да, за эти два дня Анан показала, на что способна. Я очень переживаю за сестру». «Верно». Сан Шушу кивнул. Она так ловко управляется с ориханком Как думаешь, с сестрой все будет в порядке? Помнишь, как Анан разрушила мечи у соперника в первом бою? А второй её противник, говорят, получил очень серьезные повреждения. Ты слишком сильно волнуешься. Твоя сестра гораздо способнее тебе, так что позаботься лучше о себе. Твой противник с каждым разом будет все сильнее и сильней. Если не возьмешься за голову сейчас, то тебя можно будет победить одним ударом. Позволь мне понести Аша. Дан Сайон он задумался, а затем передал обезьяну другу. Сэн шушу радостно взял его, но аж был недоволен и громко кричал: Да ты прав Ален р очень способна и очень красиво. Так много людей любят ее. Сэн шушу перехватил перехватилаши поудобнее и уставился на него. Казалось будто он умрет, если оторвется от обезьяны хоть на секунду. Хорошо, что ты понимаешь все это. Сейчас ты должен сосредоточиться на том, чтобы выжить завтра. Тебя предстоит сразиться с Дэви, учеником спика ветра. Его умения безупречны, он гораздо способничаю Вена. Его меч, огненная химера, он сделан тысячу лет назад из медного пламени. У всех вас есть хорошие эсперы. Что я могу с этим поделать? Идем со мной, аж. Я дам тебе бананов, хорошо? Тот все никак не мог оторваться от обезьяны. Э, Сяуфань, ты что-то сказал? Вы можете управлять эсперами. Дан Сайон вздохнул. «Каково это?» «Да ничего особенного. Когда ты очень долго пользуешься Эспером, он привязывается к тебе. Тогда ты можешь управлять им с помощью мыслей. Где бы ты ни был, Эспер всегда найдет тебя и будет следовать за тобой, куда бы ты ни пошел. «А появляются ощущения прохлады?» «Не обязательно. Все зависит от материалов твоего Эспера». Дан Сайон задумался, а затем покачал головой, пытаясь отбросить идею. «Что ты можешь сказать о бариханке? А что ты хочешь услышать? Я тоже впервые вижу такие легендарные вещи». Цэн Шушу опустил голову и посмотрел на Аша. Его совсем не волновало сердитое лицо обезьяны. «Я читал в древних книгах, что божественные Эсперы могут найти связь с сердцем своего владельца». «В смысле? Обычно это происходит, когда человек добавляет свою кровь при создании Эспера, она соединяет все его части. Такой Эспер, по сути, становится частью твоего тела, «В книгах сказано, что такие методы используют школа зла. Кстати, таким оружием может пользоваться только тот человек, чья кровь использована при создании». Дан Сайон остановился на месте и задумался. «Чем дело, Сяофань?» – спросил Цан Шушу, обернувшись. «Всё в порядке». Юноша натянуто улыбнулся другу. Тот подумал, что волнение вызвано предстоящим поединком. «Расслабься. Я же уже говорил про брата Дэви. Завтра будет тяжело». Не подай духом, если проиграешь. Думаю, твой учитель будет не очень зол. Спасибо. Сан Шушу все не мог наглядеться на обезьяну. Дан Сайон же думал о рассказе друга. Вскоре Аш не выдержал и сердитым криком прыгнул на своего учителя и расцарапал ему лицо. Аш вырвал свободу, но вместо того, чтобы вернуться к Дан Сайону, побежал вперед. Юноша последовал за ним и был поражен, когда увидел девушку в красном. Он хотел сказать что-то, но заметил рядом с ней Каверна. Лин Эр тоже была удивлена, обычно аж гуляет вместе с Дан Сайоном, а сегодня вдруг пришел к ней. «Сяофань, что ты здесь делаешь?» «Я гуляю с другом», – тихо сказал он, не выражая никаких эмоций. «Брат Цан, какая приятная встреча!» Каверн, увидев Цан Шушу, скрестил руки на груди. «Здравствуй, брат Каверн! Вы знакомы?» – Удивленно спросила Лин Эр. «Брат сан любимый сын мастера Цэн Спика ветра. Благодаря особой семейной технике обучения невероятно способен». «Брат Каверн, твое имя знают все войны. Ты один из сильнейших учеников». Усмехнувшись, сказал Сан Шушу. «Ты переоцениваешь меня, брат сан Я не заслуживаю этого». Каверн рассмеялся. Лин-Эр заметила странное поведение Дан Сайона. Подойдя к нему, она спросила. Фань, что что-то случилось?» «Сестра». «Завтра твоим соперником будет Анан. Ты должна быть осторожна», — сказала он, покачав головой. Лен Эр улыбнулась, а затем посмотрела на Каверна. Тот улыбнулся в ответ, но ничего не сказал. «Я знаю». Девушка вновь повернулась к Данса Каверн позвал меня сюда, чтобы дать несколько советов по поводу завтрашнего боя. Юноша опустил голову и задумался. «Сестра, завтра у меня поединок с братом Дэвис с пика ветра. Я не могу болеть за тебя». «Будь осторожна. Ничего страшного. Мама и папа придут посмотреть на меня. Брат Каверн тоже. Я не могу проиграть этот бой». Сан Шушу заметил, что глаза друга потемнели, но он оставался спокойным. Темная ночь. Лишь луна одна боком висит в небе. На улице тихо. Лишь один человек все ходит и ходит кругами. Он перешёл радужный мост. Вода была и словно зеркало. Звёзды так четко отражались в ней, что казалось, будто они лежат на дне». Но этот человек ничего не замечал, он просто смотрел на воду. Казалось, будто он пытается вспомнить что-то, вскоре его тело задрожало, будто он сильно болен. Затем он медленно повернулся в сторону леса и пошел туда. Лунный свет освещал грустное лицо Данса Йона. Справедливо ли то, что ему остается лишь тихо стоять здесь, мерясь с болью, в то время как другие люди счастливы? Откуда-то из леса донёсся звук шагов. Юноша осторожно спрятался за деревом. Уже очень поздно. Почему старейш собрал нас? – спросил кто-то. В темноте стали видны очертания шести человек. Там собрались все главы домов. Голос принадлежал Шаньжин Ляну. Он собирался еще понаблюдать за главным духом. Боюсь, он обнаружил что-то странное, поэтому и попросил нас собраться. Ответил ему Вас Кэл, шедший впереди. Главный дух Водяной Кирин являлся стражем Айны. Для школы имел очень большое значение. Дальше старейшины шли, не задавая вопросов. Как только они скрылись, Дан Сайон вышел из укрытия и посмотрел на пруд. Вода, как обычно, была спокойной, значит, дух уже спал. Он поднял голову и посмотрел на холодную луну, а затем вытащил палку для огня из своей одежды. Слова Цан-Шушу действительно встревожили его, но в этот момент все мысли были вытеснены одним воспоминанием «Сегодняшняя встреча с Лен-Эр Каверном». Его сердце, кажется, пронзили иглой. Но теперь уже было все равно. Все пусто, ни души, ни духа, кажется, нет. Он медленно поднял палку и посмотрел на нее. Под зеленым материалом были ясно видны тонкие красные нити, похожие на сосуды. Они оплетали всю палку, даже шар на ней. Моя ли это кровь? После разговора с другом ему захотелось забросить эту палку куда подальше, но коверн и линэр так разочаровали его, что эта идея просто вылетела из головы. Даже если это дьявольская вещь... Он горько рассмеялся. Это все равно мощный Эспер. Как я могу использовать ее? Холод медленно перешел с палки на его тело, пытаясь утешить. Эспер, о чем я вообще? произнес он сквозь зубы. Откуда мне знать, как использовать Эспер? Холод, казалось, был удивлен его печали и начал действовать активней. Дан он чувствовал это, но совершенно не беспокоился. Он убедил себя, что это всего лишь горный ветер. Он снова посмотрел на уродливую палку. Ему вспомнился тот день в Древней Долине. Казалось, будто это произошло в прошлой жизни. Сосуды на палке вдруг засветились зеленым, что удивило юношу. Он снова вспомнил разговор с Сан-Шушу. Неконтролируемое чувство появилось в его сердце. Он закрыл глаза. Холод мгновенно распространился по всему телу. Вокруг было тихо, но он слышал оглушающий рев в своём сердце, Будто миллионы душ в аду кричат, разрывая сердце на части. Кости, кровь, крики, запах крови, Дан Сайон тяжело дыша открыл глаза. Его руки были сложены вместе, а черная палка упала на землю. В воздухе появился черный газ и зеленоватое свечение. Здоровое дерево, перед которым лежала палка, вмиг высохла и упала на землю, создавалось впечатление, что палка высосала из него жизнь. Тогда Дансайон впервые понял, как сильно он связан с этой палкой. Даже сейчас, когда она лежала рядом, он чувствовал, будто держит её в руках. Чувство холода никогда не было таким сильным, как сейчас. В этот момент юноша услышал тихий свист. Он развернулся и обнаружил, что вода в пруду уже не была спокойной. Ни о чем не думая, он просто убежал. Задыхаясь, он смог остановиться только когда чувство преследования покинуло его. Затем он снова посмотрел на палку. Теперь она выглядела спокойно. На следующий день были назначены состязания для тех, кто прошел в третий раунд турнира семи пиков. 8 платформ, ровно столько же, сколько и поединков, все соревнования начинались в одно и то же время. По словам друга, старейшинам было сложно распределить участников по платформам, это было понятно, ведь Лен-Эр и Анан привлекли гораздо больше народа, чем все остальные. Каждый раз вокруг Анана было много людей, благодаря её знаменитому Ореханку. Лен-Эр с пика бамбука была не менее известной, Она была очень способной и к тому же красивой. Сегодня двум самым выдающимся ученицам придётся сразиться друг с другом. Зрители уже окружили платформу плотной стеной. Ксавьон и Данса Йон стояли перед тянь болесом. «Сегодня твоим противником будет Даниам из главного дома. Он очень трудолюбив и очень долго тренировался», — сказал мастер Ксавьону. «Имей в виду, его сильная сторона — защита. Хорошо, мастер». Дан Сайон вспомнил их первую встречу. Даниам сопровождал его и Бэя в рустальном зале» пять лет назад. Он снова вспомнил Бэя. Вроде он выиграл второй раунд вчера. «Седьмой, ты тоже должен быть осторожен». Тянь Болес повернулся к Дан Сайону. «Исход битвы не важен, только будь осторожен и не покалечься». «Хорошо, мастер». Тихо ответил он. «Мастер, мне пора идти». Ксавьон посмотрел куда-то вдаль. Тянь Болес кивнул. «Обращайте внимание на все мельчайшие детали», — улыбнувшись, сказала Сурин. Ксавьону казалось, что Дан Сайон ведёт себя немного странно. Он был тише, чем всегда. «Младший брат», — тихо спросил он. «Сегодня ты не сказал ни слова. Все из-за волнения». Дан Сайон посмотрел на Ксавьона и заставил себя улыбнуться, но так и не ответил. «Не думаю об этом слишком много. Неважно, проиграешь ты или выиграешь». «Хоть мастер и госпожа заботятся о репутации дома, они не будут садиться тебя, понимаешь?» «Да», — ответил юноша. «Они совсем не надеются на меня. Конечно, нет смысла меня обвинять». Додумал он про себя. Ксавён кивнул, они наконец выбрались из толпы, и он засмеялся. «Что ж, теперь нам в разные стороны. Удачи тебе. Надеюсь, ты снова выиграешь». Не дожидаясь ответа дон Сайона, он ушёл. Юноша вздохнул и направился к своей платформе. Вокруг нее собрались ученики с пика ветра. Там же было брат Гао, пик ветров был известен войны. На нем обучалось более двух сотен учеников. Почему-то Дан Сайону показалось, что улыбки всех учеников с пика ветра были неестественными. Казалось, будто все эти люди презирают его, он неловко вышел на сцену, все взгляды устремились на него. Цен шушу среди этих людей не было. Сейчас он тоже должен принимать участие в поединке. Но даже если он здесь, он должен болеть за своего человека. В сердце поднялось неописуемое чувство одиночества. Так много людей окружают его сейчас, но нет ни одного друга, который смог бы поддержать. Он тихо опустил голову, горный ветер ударил в лицо. Раздался звон колокола, сердце юноши забилось чаще. Самой первой мыслью в его голове была мысль Элен Эр – она не должна пострадать. «Пострадает она или нет? Почему это вообще волнует меня? Там будут мастер, госпожа, и Каверн сказал, что тоже будет там». Он настолько глубоко погрузился в свои мысли, что совсем не заметил, как его противник уже в третий раз позвал его по имени. Он был огромным, но лицо его было детским. Дэн Сайон покраснел, поняв, что слишком замечтался. Толпа под платформой засмеялась. «Я ученик спика ветров, брат Дэви. Теперь ты представься, пожалуйста». Ученик спика большого бамбука Дан Сайон. После приветствия Дэви улыбнулся и тихо сказал: Брат, сон, рассказывал мне о тебе, младший брат. Брат Дэви, пожалуйста, покажи все, на что ты способен. Дэви удивился, а затем улыбнулся. Взмахнув правой рукой, он вызвал яркий огненно-красный меч. Этот меч огненная химера. Изготовлен тысячу лет назад. Он тут же посерьезнел. Дан Сайон тут же осознал, насколько серьезным будет их поединок. Тепло, исходящее от меча, доходило до него. Это тепло было сильным, оно очень отличалось от того, что исходило от меча Чу В Сердце юношу забилось чаще, его вновь затрясло. В конце концов он сосредоточился и достал черную палку. Под сценой снова засмеялись. Но Дэви было не до смеха. Он серьезно отнёсся к такому оружию. «Прошу, брат Дан Сайон. Дан Сайон снова посмотрел на своего соперника. Огонь окружал Дэви, он был похож на древнего бога огня. Черная уродливая палка медленно поднялась из руки и засветила зеленым светом. Из-за своего уродливого вида она казалась очень слабой перед огненной химерой. Один человек против всего мира. Смех остановился, все затаили дыхание. Шар огня стал сильней, никто не знал почему. Тепло доходило до зрителей. Тем, кто стоял в первых рядах, пришлось отойти назад. Дэви старался изо всех сил. Почти всю сцену занял огненный дракон. Дан Сайону казалось, что он попал в раскаленную печь. Хоть ему было больно, он не желал отступать. Со свистом дракон бросился вперёд. Казалось, будто в этот момент время застыло на месте. Дан Сайон со своей палкой вошел в море огня. Звук от огня был слышен издалека. Ученики с пика ветров тревожно переглянулись. А затем вздохнули. Всё это очень странно. Вздохнув, сказал брат Гао: